Глава пятая. Трое суток прогостил Чапурин у Богаданной дочки. Собравшись в Осиповку, сказал он Дуне, «У груни кладовая это деревянная, в подклете под домом, а строение старое да тесное. Долго ли тут до беды? ну как грехом случится пожар!»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 Задумаешь словечко сказать, язык от ровно замерзнет. Только бывало и счастье, только и радости, когда поглядишь на вас. А без того тоска, скука и мука. «Видно, с того? Ко Фленушке в комаров вы и уехали!» С хитрой улыбкой спросила его Дуня. «Именно от того?» — ответил Самоквасов. «Только фленушки я и не видал почти тогда».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 и перестала отворачиваться, когда, любуясь на свою красавицу, он страстно целовал ее подернутые румянцем ланиты. Через неделю Петр Степанович поехал к Потапу Максимовичу Восиповку, а потом в город переговорить с Колышкиными. Он обещал невесте каждый праздник приезжать в Вихарево. Прощаясь с женихом, Дуня, по настоянию Аграфены Петровны, сказала ему, «Послушайте, — Что я скажу вам, Петр Степанович? В прошлом году, еще прежде того, как мы гостили в Комарове, великим постом мне восемнадцать лет исполнилось. На моей именины покойник тятенька подарил меня разными вещами. Тут было и обручальное колечко. И сказал он мне тогда, «Восемнадцать лет тебе сегодня минуло. Может, статься скоро замуж пойдешь? Слушай же отца».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 «Не случилось ли чего у Ивана Григорьевича?» — тревожно спросил Пантелей. «Спало на ум старику. Не пожар ли был в Вихареве? И не к Сибель перевозит Потап Максимыч уцелевшие пожитки погоревшего кума?» «Ничего не случилось», — сказал Потап Максимыч. «С Малокуровой и Марковной пожитки привезут». Ради сохранности от пожарного случая хочу в палатке поставить их. Надо сейчас же очистить ее от хлама. Зайдя наверх, Потап Максимыч прошел в Горенку Аксиньи Захаровны, в ту самую Горенку, где жила и померла покойница Настя. Василий Борисович туда же вошел и молча стал у притолоки. У Аксиньи Захаровны сидели Параша и Дарья Сергеевна.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 «По-моему, больше», — заметила Дарья Сергеевна. «Ну вот, видите, Груня поставила сундуки в кладовой, да ведь строение у кума Ивана Григорьевича тесное. Случись грех, малости не вытащишь. Потому и решил я сундуки-то сюда перевести, да в палатке их поставить. Не в пример сохраннее будут», — сказал Потап Максимыч. «Конечно, сохраннее».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 И чуть слышно промолвил: "О искушение! Так вот оно, какое вышло положение это". Думал он сам про себя. Тогда на Ките же, как впервые ее увидал я, светолепна была, очи голубые, волосы янтарные волны. Уста червленые ленты, ланиты, розовый шипок. Не то что моя колода-парашка, а в комарове какова была. Ангелам подобно. Но вертоград для меня заключен, источник радостей запечатлен. Миллиона прич притч приданного во сто тысяч, тот-то бы зажили... «Бог, судив Ленушку с Самоквасовым досенькой да саратовцем, окрутили проклятые меня бедного! Воландайся теперь век свой с этой дурищей парашкой!» Больше и больше зло разбирало бывшего посла Рогожского. Всех клял, всем просил помсты у Бога, кроме себя одного. «За кого же это выходит Дунюшка?»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 Всегда бывало так по другим местам, где старообрядские монастыри закрывали. На Иргизе так было и в Стародубе, и по другим местам. Которые были из других местов, тех высылали на родину. Повелено было за ними смотреть, чтобы оттоль никуда не отлучались. Так ежели у вас есть твердое желание спасаться в какой-нибудь из здешних обителей, так повремените немногое время. Обождите, чем ихнее дело кончится»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 и службой, и переписку с петербургскими да с ведет. Чать, знаете ее? Мнефина-то на перстнице звал мошная бесшабашная фленушка. — Как мне фленушки не знать? — сказала Дарья Сергеевна. — Довольно ее знаю. Но мало ведь времени выжила я с Дуней у матушки Манефы в обители. С ума сброд была девка!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 Молчит ровно стена, и по-прежнему ко всему холодна, и по-прежнему ко всему безучастна. Как уехал от нас Потап Максимыч с Аграфеной Петровной. Одни мы остались с ней. Известное дело — скука, тоска в одиночестве. Поведешь, бывало, с ней разговор о спасительном, Молчит, зачнешь читать что-нибудь от святых отец. Молчит, зевает. Спать на нее охота найдет, За место душевного-то умиления. Я в тягость ей была. Как же жить мне с ней? Как замуж-то она выйдет? Муж еще бог его знает, каков человек. Как еще поглядит на меня? Нет, не житье у них. И себе в тягость, и им не на радость. У Потапа Максимыча остаться тоже не след.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 «Забыла меня. Бог с ней. Не поставь этого во грех ей, Господи!» И залилась Дарья Сергеевна слезами, сидя в моленной на лавочке. Слушивается. Канонница дочитывает первую кафизму. Когда кончила она ее, Дарья Сергеевна подошла к ней и сказала, «Давай я вторую прочитаю».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 «Защититель мой и рог спасения моего, и заступник мой, хвалам призову Господа и от врагов спасуся, одержа шамя болезни смертные и потуцы беззакония смути шамя, болезни адовы обыда шамя, предвари шамя сети смертные» «И внегда скорбеть призвах Господа и Богу моему воззвах, услыша от церкви святые свои оглас глаз мой, и вопли мой пред ним внидет пред очи моего». Примечание. По Доникановскому переводу, что теперь в обиходе у единоверцев и раскольников. Конец примечания. Возвышенные и душу возвышающие слова царя-псалмопевца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 но никто не знал, куда тот девался. Василий Борисович сейчас после жены от тещи ушел. Осталась больная одна, одинешенька. Хорошо, что Матрена пришла, а то бы недвижимой хозяйке дома не достать, ни отдать чего-нибудь было некому. С тоски, что ни день, ни ночь в тестевом доме не покидала Василия Борисовича, вышел он на улицу и завернул в токарни.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 Василий Борисович шел все дальше и дальше. По дороге к смежной деревушке Ежовой, что стояла в верстах в полуторах от Осиповки, идет Василий Борисович не спеша и не медля. По сам такие думы в уме раскидывает. Вот оно положение это. Не чаял, в уме даже никогда не держивал дойти до того, что сталось со мной. Будь она проклятым, проклята, ночь». У Лангерском Перелеске, где навернулась мне постылая, ненавистная порашка. А все, Фленушка. Все это мать филагрия по нынешнему. Подурачиться, ей вздумалась. Вот и подурачилась. А ты век свой страдай да мучься, Ни дна бы тебе ни по первым бы кусом тебе подавиться. Она и сама с Сенькой выкрасть меня из Комарова подустила, а потом окрутить с этим бревном скудной парашкой. Все ее дело. На первых порах и Прасковья тоже говорила. На что я стал теперь похож? От берега отстал? К другому не пристал?» С Москвой, совсем всем старообрядством, дело в конец расклеилось. Клянут меня за то, что женили здесь меня, да еще венчали в Великороссийской. А разве на то была моя воля? Силком ведь повенчали. Теперь из старообрядцев никто и ко двору меня не подпустит, а ведь я ими только и жил. К единоверцам тоже хода нет, а Великороссийские и внимания на меня не обратят».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 А вот и Ежова. Первая с краю изба освещена внутри, И в ней не лучи горит, а сальные свечи. И на окошках свечи стоят, И у ворот фонарь зажженной свечкой повешен. Доносятся из избы веселые девичьи клики, хохот И громкие песни. В той избе жила разбитная бойкая вдова Акулина Мироновна, Та самая, что когда-то верней всех мужиков разгадала, для чего, ожидая в гости Снежковых, Чепурин ни с того ни с сего вздумал большие столы окольному народу ставить. По смерти ежовского десятника осталась Акулина Мироновна бездетною. Сама женщина еще молодая, лет тридцати. Любила она с девками да с парнями возиться, потому и завела у себя в избе посиделки».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 «А эта старуха, свояченицей, слышь, доводилась она самому-то Смолокурову. Дарьи Сергеевной зовут. Сколько-то лет тому назад в Комарове жила она в Манефиной обители. Смолокурова-то дочь обучалась ведь там в одно время с дочерьми Потапа Максимыча». «Вот как!» — промолвила Акулина Мироновна. «А сегодня, перед тем, как нам сюда идти, — продолжала Осиповская девица, — Страсть, сколько сундуков к Потапу Максимовичу привезли. Целый обоз. И говорили, что в тех сундуках сложено приданое с Малокуровой. Ни на одну, слышь, сотню тысяч лежит в них. Все в каменную палатку поставили. От огня, значит, бережнее. «Сто тысяч!» — скликнула Акулина. «Вот где деньги-то! У купцов да у бояр! А мы с голоду помирай!»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 «Придет Алешка, принесет гармонику, ну и валандайся с ним, дела, что выше твоего разума, несуйся!» Замолчала Ежовская, примолкли и другие девушки. «Заводи зазывную!» — вдруг крикнула пряха из шишинки. «Пора! Может, парни давно у ворот, да не слыша зазывной, на двор не идут!» Зашуршали веретена, громко девки запели Тетка Акулина суетливо бегает взад и вперед по избе, прибирая в ожидание гостей разбросанные вещи. «Заводи!» «Заводите, красные девицы!» — говорит она. «Скликайте пареньков, собирайте молодцев!» Поют девицы зазывную. Примечание. Зазывную песню зовется всякое, что первую поется на посиделках. Летал голубь, летал сизый, летал сизый, по возгорью искал голуб, искал сизый, своей сизой голубки. «Моя сизая голубка очень знакомита». Через три пера рябенька головка гладенька, руса коса до пояса в косе лентала, алала голубая деванюшка молодая о голубушка высоко-далеко, Садилась голубушка на белгорючь камень, Умывалась голубушка водою морскою, Утиралась голубушка шелковой травою, Говорила голубушка с холостыми парнем, Уж ты, парень-паренек, глупенький твой разумок, Не по промыслу заводы ты заводишь. Трех девушек, парень, за один раз любишь, Первого Машу в казани да Дуняшу в Ярославле, А душеньку лешеньку в Нижнем городочке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 А на чужих глаза пялить не смей. Мимо токарен да красилен лучше тогда и не ходи. Трунить зубоскалить станут рабочие, насмех поднимать. А громкие девичьи голоса в избе Мироновны так и заливаются. Дрожь пробирает Василия Борисовича. «Так бы и влетел в избу козырем».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 Столько отсыплет Чапуринский зитек, что, пожалуй, во всю зиму таких денег с и не выручишь. И боязно шустрой добушке. Ну, как проведает Потап Максимыч, что зять его у нее напосидел, как был, да взбредет и ему на ум, что я прилучила его. Пропадай тогда, голубушка моя, жить не даст. Доведет до большого начальства, что в дому у меня корчемство, тогда беда неминучая, в одной рубахе отпустят. Хоть чаю тогда в петлю, хоть вомут омут головой. «Здравствуй, Мироновна!» Переступая вдовин порог, громко вскликнул Василий Борисович. «Здравствуйте, девицы-красавицы! Примите меня, голубоньки, во свой круг, во свое веселье, девичья! Приголубьте меня словом сладким, ласковым!» Прибавил он, вешая шапку на колок. «Милости просим!»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 Конец примечания. Смотрит Василий Борисович на Лизавету Трофимовну. Такая она беленькая, такая чистенькая и миловидная, что другие девушки перед ней уроды уродами, а приемы у отецкой дочери не те, что у тех, и все обхождение.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 Конец примечания. Тут же ставлены были ломтями нарезанная солонина, студень, рубцы, соленый судак, вареный картофель. Убирая стола кулина подозвала Василия Борисовича и тихонько ему молвила. «Угощай, девиц, Василий Борисович, ежели на то есть у тебя желание. Можно и певца достать, пожалуй, даже Иренского». А тебе, ежель в охоту достану, и водочки. «Да вот что еще хочу сказать тебе!» Прибавила она шепотом на ухо Василию Борисовичу. «Ты к Лиске-то скорохватовской не больно примазывайся. Придет Илюшка Пустобояровской, да увидит твои шуры-муры с ней. Как раз бока тебе намнет, ни на что не поглядит. У него с Лиской-то еще до покрова лады зачились».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 а наперед песенку бы надобно спеть. Да глядите же у меня! Развеселую, нетоскливую. Улыбаясь, девушки стали словами перекидываться, о чем-то шепотком посоветовались и, наконец, запели. «Ах, зачем меня, мать?» Пригож родила, Вольно счастливую, талантливую, Говорливую, забавливую, Что нельзя мне и к обедням ходить, Мне нельзя Богу молиться, Добрым людям поклониться. Стороны-то люди галются, А попы служить мешаются, Панамаль звонить сбивается, Дечок читать, а забывается. Поглядев на меня, дечок мимо пошел, Да нарочно мне на ножку наступил, Больно-набольно ее мне отдавил, Посулил он мне просфира, сфирок Из сетечка семечка Крупы черепиночку. Примечание. Галица. Глаза пялить, глазеть, Дивоваться на что-нибудь, Любоваться, засматриваться. Из сетечка. Сеть его сетечко, лукошка с зерновым хлебом, которое севец носит через плечо. Черепиночка, уменьшительная от черепня, глиняная посуда, в которой запаривают толченое конопляное семя для битья масла. Конец примечания. Мне всего того и хочется, да гулять с дичком не хочется.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 Не один по одному, как водится, а гурьбой ввалила в избу с дюжину молодых парней. Маленько запоздали они, были на гулянке. В пусто -бояровском кабаке маленько загуляли, а угощал Илюшка, угождавший Лизавете так, что никто другой подходить к ней не смел. Когда распахнулись двери Настяж первым из парней влетел в избу Илюшка, взглянула на свою облюбованную,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 Худые вести всегда опережают. Тотчас после обеда, не только насмешки, но самые крепкие ругательства и громкие окрики привелось ему выслушать от Потапа Максимыча. — Так ты, вздумал и на стороне шашни заводить! — кричал разъяренный тестюшка. — На супредке по чужим деревням к девкам ходить.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 а на прощание еще тумака задал ему в спину. Как проведала промужнины проказы Просковья Потаповна, затряслась вся от злобной досады. Увидавши супруга, кинулась на него равновешенная. Василий Борисович тотчас закрыл лицо ладонями, чтоб милая женушка опять его не искровенила,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 Хотелось ему наведаться, чем взять захворал, что за болезнь ему приключилась. Пришел, Пантелеев в избе от упору не было, а Василий Борисович стонал на печи. «Что распевало? Альежовские посиделки отрыгаются!» С усмешкой спросил у него Осиповский Тысячник. «Или тебя уж очень сокрушила Лиска Скорохватовская!»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 А кульки радость во всю часть зиму столько ей не выручить, сколько ты ей переплатил. С похмелья, что ли, хворается?» «Не с похмелья у меня, батюшка, голова болит. Неспоседок мне хворается. Охая, — отвечал Василий Борисович, — болит головушка и все тело мое от злой жены. Истина во Святом Писании сказано.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 Иль на чердаке удавиться.